Неладное, Вивиан заподозрила, когда муж, отправившийся за детским питанием, не вернулся и перестал отвечать на звонки. Он никогда так не делал, даже если встретил кого-то и выпил. Мари хотела есть, потому тихонько скулила Вивиан скормил ей последнюю бутылочку молока и решила идти за едой для ребенка сама. Посадила дочь в детский рюкзачок на груди. Телевизор выключать не стала, отсюда до магазина пять минут ходу. Открыла дверь квартиры, выглянула в длинный коридор и увидела пожилого соседа, который, покачиваясь, топал вдоль стены. — Мистер Опсус, что с вами? — спросила она, думая, что если ему станет плохо сердцем, то помощь оказать она вряд ли сможет. Старик встрепенулся, весь как-то подобрался, перестав походить на старого и немощного, и ничего не ответил, но повернулся и спешно зашагал к ней. Вивиан растерялась, попятилась в квартиру. Что-то в его походке было чуждое, опасное. Когда до двери осталось метра три, старик рванул вперед. Вскрикнув, Вивиан захлопнула дверь, со всей дури ударила по пальцам старика, вцепившегося в косяк. Хрустнули кости, брызнула кровь, но обезумевшийся сосед не разжал хватки. Заполошно дыша, Вивиан привалилась к двери. Она понимала, что от того, закроет ли она дверь, зависит и ее жизнь, и жизнь Мари. Опциус сошел с ума, по всему видно. Он хочет ее убить, но почему? За что? Глупый вопрос. Опциус ударил дверь с той стороны. Точнее, Вивиан подумала, что в нее врезался флаер. Такой силы был удар. Защищая Мари руками, Вивиан отлетела в сторону и упала на бок. Истошно закричала полугодовалая Мари. Вивиан вскочила на четвереньки и рванула в туалет, увидев бегущего к ней Опциуса. На этот раз ей удалось запереться. Старик ударил дверь раз еще раз, и Вивиан вспомнил свой спор с мужем, настаивавшим на том, чтобы не только входная дверь была из сверхпрочного пластика, а все. Вивиан не стала возражать, решив, что муж полицейский старается обезопасить семью от возможного гнева преступников, и Максим поставил двери, как в участках на третьем уровне, которые обошлись ему в три зарплаты. И вот пригодилось. Что же случилось с Максимом? Почему он не вернулся? Когда уйдет опциус, качая плачущую Мари, Вивиан хлопала себя к карману, чтобы достать коммуникатор и вызвать полицию, но не нашла его. То ли не взяла с собой, то ли он выпал при падении. Удары в дверь прекратились. Мари больше не кричала, лишь подпискивала. Мерно рокотал телевизор. Опциус топал по комнате. Телевизор смолк, но вскоре ведущий заговорил тревожным голосом. «Внимание, внимание!» Встрепенувшись, Вивиан приникла ухом к двери, заподозрив, что предупреждение как-то связано с существованием мужа и нападением опциуса. Слышала она через слово, но и так стало ясно, что где-то треть горожан впала в безумие. На улице кровавая баня, полиция работает на пределе возможностей и рекомендует сохранившим разум забаррикадироваться дома и ждать, пока ситуация не прияснится. Предупреждение звучит каждые пять минут, а потом телевизор замолкает, слышны лишь шум помех и шаги опциуса, который периодически проверяет на прочность дверь в туалет. Мари затихает на руках и засыпает. а Вивиан впадает в отчаяние. Максим не придет, мир рехнулся, а не смотри, тут умрут с голоду. Если бы не наручные часы, Вивиан бы потерял счет времени, а так видела, что прошла не бесконечность, а чуть больше семи часов. Был промежуток времени, когда шаги опциуса стихли, и Вивиан собралась выходить на разведку, но только она потянулась к замку, как хлопнула входная дверь, в комнате затопали и вроде даже заговорили. Захлопали ящики комода, заскрипели петли шкафа, и Вивиан сообразила в квартире мародеры, которые всегда появляются во время смуты. Занесся вскрик, что-то загрохотало, кто-то упал и вымотерился. И воцарилась текущая тишина. В ванную не проникали звуки снаружи, клокотала вода в трубах. Вивиан качала мерно сопящую дочь на руках, чтобы она подольше не просыпалась и не просила есть. Девочка проснулась в 8.40, заворочилась, пытаясь выпростать руки из пеленки. В этот миг из комнаты донесся протяжные стоны и жалобное бормотание. Вивиан показала, что вполне осмысленная, и она прижалась ухом к двери. «Мать моя женщина, что я тут делаю?» Вопрос, очевидно, оптус адресовался самому себе. И Вивиан не удержалась, постикнула. «Пытались меня убить». «Я? Милочка, кто вы? Где я? У меня пальцы поломаны, батюшки». Вивиан назвала номер своей квартиры. Оптус обвинил ее в клевете, ушел и не вернулся. Выйти она решилась только когда вернулся Максим, который, как выяснилось, не помнил, что с ним было весь день.